польское государство в 1918-1939 годов. Нам советским людям очень трудно беспристрастно взглянуть на Польшу тех лет. С конца сороковых годов она была нашей сестрой, и от любых описаний о ней, особенно для широкой публики, старательно убиралось то, что могло бы унизить поляков, вызвать к ним подозрение или неприязнь, или то, что нынешних поляков могло бы обидеть. Если немного отвлечься, то следует заметить, что самая необъятчивая нация это русские про них и говорить можно что угодно и хоть лицо плевать и в снг и в восточной европе это в европе это вроде в порядке вещей на все остальные нации вроде как больные не скажи им ничего а на евреев и не смотри а то невзначай и не так посмотришь а потом получается в одной стране памятники снесли в другой надругались над могилами наших солдат погибших за освобождение этих же подонков а что возьмешь с больных то Я думаю, что это неправильно. Надо и нам смотреть на другие нации, как на здоровые, а то они никогда свои болезни не вылечатся. У государств, возникших в Восточной Европе после Первой мировой войны, возник определенный дефект и государственного, и общественного мировоззрения. Обычно государство базируется в той или иной степени в результате волеизъявления народа, в результате его борьбы за свое государство. В народ где возникает взгляд на государство, как на ценность, на которую пришлось бороться, и за которую надо бороться. А Польша, как, впрочем, и Чехословакия, Австрия, Венгрия и Прибалтийские государства, возникла в результате того, что Антанта нарезала ей куски земли из поверженных Германии, Австро-Венгрии и России. То есть полякам государство досталось как бы в подарок. Но и подарок бывает дорог, и его берегут, за его судьбы боятся. А здесь же, к несчастью, у Польши практически немедленно появилась возможность в ходе войны ограбить бессильную Советскую Россию и Литву, Причем, опять-таки, с поддержкой Антанты. У Украины и Белоруссии были отняты приличные территории почти с чисто украинским и белорусским населением, а у Литвы отнят кусок земли вместе с нынешней ее столицей, Вильнюсом. Надо думать, что правительство польши вряд ли надеялось, что эти приобретения сделаны навсегда. Поэтому у носителей польской государственности воспитывалось органически злобное отношение к русским. Вряд ли тут имел вес большевизм русских. Геббельс, например, считал, что разница между гитлеровским нацизмом и коммунизмом в одном. Коммунизм это для всех наций, а нацизм это тот же коммунизм, но только для немцев. Тем не менее Гитлеру и Пилсудский, и прочие правители Польши трогательно жались, а территорию Польши долго держали укрытием для различных антисоветских банд, грабящих СССР типа банд Булак-Балаховича. Кроме этого, сами победы в войнах с Советской Россией и Литвой скружили голову правительственным кругам Польши. Им стало казаться, что Польша такая мощная держава, а сами не такие мудрые и дерзкие политики, что нет у Польши проблем, которые она не смогла бы решить силой. Что всегда у Польши будут в сильных покровителях Англия и Франция, и случись в результате польской авантюры какая-нибудь неприятность, Англия с Францией поляков из нее вытащат. Этакий менталитет мелкого хулигана при сильном покровителе – можешь задираться кому угодно, не думая о последствиях. Начнут тебя бить – покровитель вмешается. Если гитлеровская Германия становилась очень серьезным европейским бандитом, то Польша, сама не замечая этого, имела в Европе амплуа хулигана. Смешно сказать, поляки упросили Гитлера заключить с ними пакт о не нападении сроком на 10 лет, а СССР еле упросил Польшу заключить с ним такой же пакт на 3 года – Вот три года Польша еще может ждать, чтобы не напасть на СССР, а дальше уже не в МАГАТУ. И когда срок стал кончаться, то чтобы убедить поляков продлить еще этот пакт на 10 лет, советским дипломатам пришлось изрядно накланяться в Варшаве. сначала начала 30 СССР стал искать пути организации европейских государств для обороны от агрессора. И именно Польша делала все, чтобы в Европе из этого ничего не вышло. К примеру, в 1933 году СССР выступил с предложением о создании договора, который потом назвали Восточным пактом. Первоначально предлагалось, что СССР, Франция, Чехословакия, Польша, Бельгия, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия заключат между собой договор на случай агрессии со стороны Германии. Больше года длились переговоры с перебором различных вариантов, пока Польша в конце концов не заявила, что не войдет ни в какой союз, если там будет Литва и Чехословакия. Министр иностранных дел Польши Бек хвастался немецкому послу Мольтке, что он нанес Восточному пакту смертельный удар. Кстати, из-за уже упоминавшихся особенностей советской пропаганды, в СССР практически никто не знает, что в результате Мюнхенского сговора в 1938 году не Германия захватила Чехословакию, а Чехословакию захватили Германия и Польша. Польше досталась Тишинская область. Никто не знает, что 11 марта 1939 года поляки спровоцировали инцидент на польско-литовской границе. Польша начала подводить войска к ней, одновременно приглашая немцев в литовскую Клайпеду. По всей Речи Посполитой шли демонстрации с лозунгами «Вперед на Каунас», столице Литвы тогда был Каунас. Но СССР 16 и 18 марта внятно пояснил Польше, что он не останется в стороне от проблем литовцев, и Польша тогда утихомирилась. Прямо скажем, бойкая была у наших отцов соседка и безгранично наглая. Великий деятель буржуазной Польши Ю. Бек, министр иностранных дел, в январе 1939 года удостоился аудиенции Гитлера и Риббентропа. Последний записал, я еще раз говорил с господином Беком о политике Польши и Германии по отношению к Советскому Союзу. Господин Бек не скрывал, что Польша претендует на советскую Украину и на выход к Черному морю. От чего от верного друга мечты скрывать? Ведь им предстояло 15 марта совместно оккупировать Чехословакию, затем уже сами немцы 22 марта оттяпали у Литвы Клайпетскую область. Но взяв Чехословакию, Гитлер поставил в следующую очередь саму Польшу. 21 марта 1939 года английское правительство наконец сделало вид, что суетится по поводу европейского разбоя. Оно выступило с предложением, чтобы СССР, Англия, Франция и Польша опубликовали декларацию о том, что они обязуются немедленно совещаться о тех шагах, которые должна быть предприняты для общего сопротивления действиям, которые бы составили угрозу политической независимости любого европейского государства. Пустая в общем декларация, но Советский Союз сразу за нее ухватился, предложив включить в нее балканские, прибалтийские и скандинавские страны. Восемь дней английский посол Кадаган уговаривал в Варшаву, пока не сообщил в Лондон. Поляки категорически, румыны в менее решительной форме заявили, что они не примкнут ни к какой комбинации, форме или декларации, или какой-либо другой, если участником ее будет также СССР. Вот оцените эту наглость. Гитлер Польшу уже в позу ставит, а она так пасть разъявила на советскую Украину, что совершенно ничего видеть не желает. Но и англичане хороши. 30 марта они не договорились с СССР, дают Польше гарантию безопасности, а затем заключают с ней соглашение об обороне. Бедные поляки от радости совсем шалеют. Гитлер в конце апреля разрывает польско-германский договор о ненападении. Это фактически война. А полякам хоть бы что, нагло устраивают погромы немецкого населения на территории Польши, поднимают военный ажиотаж, создают такое впечатление, что только дай им немцев, и они их голыми руками в клочья разорвут. И надо сказать, что речь шла не только о формальных членах того правительства, речь шла о достаточно широком слое польской элиты. Уже упоминавшийся Ю Бек жаловался Гитлеру, что он хотел бы пойти на уступки Германии, да экстремисты не дают. Это только усугубило положение, так как Гитлер не видел смысла говорить с правительством, не имеющим самостоятельности и авторитета даже в собственной стране. И вот тут в Европе начались политические игры. То есть политики всех стран считали себя настолько мудрыми, а Сталина и Гитлера настолько тупыми, что им не виделись трудности в немедленном стравливании их в войне. И надежда на это им давал сам Гитлер. В его Mein Kampf, новой немецкой Библии, лейтмотивом шла война с СССР и дружба с Англией. Но Гитлер в 1939 году еще не был готов к войне с СССР. Даже сильно недооценивая силу Советского Союза, он его считал очень серьезным противником. А Сталин не был готов в одиночку драться с Германией и Японией. Кроме этого, он и не собирался это делать в одиночку. В 1937 году Гитлер выступил перед элитой Германии с политическим завещанием, своими планами на случай своей внезапной смерти. С этими, по этим планам в 1937 года он собирался захватить Чехословакию, то есть выйти к границам СССР только в 1942 году. И то, что он сделал это в 1939 году, объясняется исключительно стремлением Запада подтолкнуть быстрее Германию на восток, а самому остаться вне войны. В плане этой бредовой идеи Англия начала летом 1939 года тайные переговоры с Гитлером о военном союзе. Правда, справедливости ради отметим, что по этим предложениям предусматривалась неприемлемая для Гитлера неприкосновенность Польши. Одновременно началась симуляция заключения договора между СССР, Англией и Францией об оборонном союзе против Германии. То, что это была наглая симуляция, и Англия с Францией на самом деле не собирались объединяться с СССР, а только пытались запугать этим Гитлера, сегодня даже на Западе и всем ясно. Был это ясно и тогда. Посол Англии в Польше Кадаган еще 20 мая записал в своем дневнике, цитата, «Премьер-министр Чемберлин заявил, что он скорее подаст в отставку, чем подпишет Союз с Советами», конец цитаты. Сам Чемберлин 30 июля в своем дневнике составил такую запись, цитата, «Англо-советские переговоры обречены на провал, но прерывать их не следует. Напротив, надо создать видимость успеха, чтобы оказать давление на Германию», конец цитаты. Американский посол в Париже докладывал своему правительству, что политика Чемберлина и Галифакса в отношении Москвы была чуть ли не оскорбительна. Генерал Абуфор, член французской делегации на переговорах в Москве, писал, цитата, Когда сегодня перечитываешь проект англо-франко-советского договора, задаешь себе вопрос: как могло случиться, что дипломатия западных стран была столь слепой и мелочной, что упустила возможность подписания такого важного соглашения из-за столь незначительных расхождений? Советские аргументы были весомы, наша позиция оставалась фальшивой. Конец цитаты. Что же это за разногласия? Их было много. Но их много и составил снять Советский Союз в ходе этих длительных переговоров. Осталось в основном одно. Советский Союз требовал, чтобы в случае, если Германия нападет на Польшу и он, согласно договору, вместе с Англией и Францией объявит германии войну, то Польша обязана пропустить Красную Армию через свою территорию к границам Германии и дать ей войти в боевой контакт с вермахтом. Ведь до сентября 1939 года у СССР не было общих границ с Германией. Казалось бы, что Советский Союз идет на какую-то уступку Англии, Франции и Польше, ведь от того, что Красная Армия вступит в бой, легче будет только союзникам. Почему же Польша так яростно отказывалась от этого? Почему Англия и Франция не настаивали? И кстати, а зачем это собственно так надо было Советскому Союзу? Потому что правительство СССР проиграло о такое развитие событий. В ходе раздела Германии после Первой мировой войны значительная часть территории Германии, Восточная Пруссия, ныне Калининградская область, стала отделена от, собственно, Германии польской территории. Город и порт Дацик с чисто немецким населением стал вольным, но на территории и под контролем Польши. Официальными требованиями Германии к Польше, вызвавшими войну, стали требования объявить Дацик немецким и разрешить проложить железную и автомобильную дорогу через польскую территорию к Восточной Пруссии, коридор. Строго говоря, это не такие уж непомерные требования. То, что нынешнее правительство России не защищает русских на территории СНГ, еще не значит, что Гитлер и вся Германия не считали своим долгом защитить немцев Дацига от произвола польских экстремистов и бюрократии. Даже уже после начала войны с Польшей, получив ультиматум от Англии с требованием вывести войска из Польши и оплатить убытки, Гитлер согласился это сделать, но только если Польша согласится на передачу Германии Данцига и на создание коридора. Конечно, Гитлер хотел не этого, но все это понимали, но официальные его требования к Польше не выглядели вполне умеренно и даже справедливо. Я уже писал, что министр иностранных дел Польши Бек был готов на эти уступки. Представим себе такое развитие событий. Немцы нападают на Польшу, СССР, Англия и Франция объявляют войну Германии, а через три дня Польша, Англия и Франция заключают с Германией сепаратный мир, а СССР остается в состоянии войны. Далее Польша объявляет войну СССР и они вместе с Германией делят в порядке компенсации за танцы Украины. Для СССР этот вариант был особенно реальным, ведь именно Советская Россия в 1917 году заключила с немцами сепаратное перемирие, бросив своих союзников Англию и Францию. Что касается разворота Польши на 180 градусов по этому варианту, то это тоже реальность. Союзники Гитлера во Второй мировой войне, Италия, Финляндия, Румыния, Болгария в ходе войны развернулись на 180 градусов и их армии стали участвовать в боевых действиях против Германии. Поэтому СССР требовал личного участия в боевых действиях, в этом случае его союзникам было бы очень трудно вести сепаратные переговоры без него, да и Германии с Польшей трудно было бы начать войну с ним, имея Красную Армию на территории Польши. И то, что Англия и Польша не приняли этого требования, хотя Англия в связи с подписанием военного соглашения с Польшей могла на них настоять, говорит о их нечистоплотности и трезвости анализа обстановки советским правительством. Но в любом случае мы видим, что именно польские правящие круги отказались от союза с СССР в борьбе с немцами, и именно они формально не дали СССР, Англии и Франции объединиться для этой борьбы в 1939 году. И именно они были теми, кто фактически разжег войну. Впоследствии министр иностранных дел Англии А. Иден, докладывая парламенту итоги Ялтинской конференции, упрекнул своих предшественников, цитат «Может ли кто-нибудь усомниться сейчас в том, что если бы единство между Россией, Британией и Соединенными Штатами, установленное в Ялте, имело место в 1939 году, то эта война никогда бы не разразилась». конец цитаты Вся эта англо-польская дипломатическая суета, вызвавшая войну, ни в малейшей мере не напугала Гитлера, возможно, оскорбила, но не привела в смятение Сталина. Сталин поступил по принципу, рекомендуемому американской полицией, Если тебя насилуют, то нет возможности сопротивляться, то расслабься и постарайся получить удовольствие. То, что он заключил пакт о ненападении с Германией, само по себе ничего удивительного не несет. Эти пакты с Германией уже имели и Англия, и Франция. Более того, как уже писалось, Чемберлен даже военный союз хотел с Гитлером составить. И несмотря на то, что очень боялся лететь, трижды летал на личную встречу с любимым фюрером. А к Сталину не то, что не полетел лично. Даже Галифакса не послал. На переговорах в Москве Англию предоставлял мелкий чиновник, который отправился на грузопассажирском пароходе без спешки и без полномочий. Не любил Чемберлен СССР, больше любил Гитлера. Что тут поделаешь, насильно мил не будешь. Но вот почему Сталин, ярый враг нацизма, заключил договор с Гитлером, ярым врагом коммунизма? Потому и заключил, что был ярым и непримиримым врагом Гитлера. Считается, что Сталин получал время на подготовку к войне. Это само собой разумеется, но я думаю, что главное было в другом. Сталин смотрел в будущее несколько дальше своих оппонентов на Западе. И Гитлер, и Генштаб Германии, учитывая опыт Первой мировой войны, боялись как огня войны на два фронта. Биограф Гитлера пишет, что после заключения пакта о ненапопадении с СССР, и Гитлер, и военщина ликовали, Гитлер убрал от Германии второй фронт. Это было бы так, если бы нападением на Польшу Гитлер смог войну и закончить. Но ведь он ее не закончил и через два года получил то, чего и боялся – войну на два фронта. А вот представьте, что Гитлер не заключил бы с СССР пакт о ненападении, а в союзе с Польшей, Венгрией, Румынией, Италией и Японией, то есть совсем всем пактом, напал бы на СССР в 1939 году. Имел бы он в этом случае войну на два фронта. Исключено. Он бы начал и кончил эту войну, имея только один фронт. А СССР дрался бы на два фронта, и на Западе, и на Востоке, не имея ни одного союзника, кроме Монголии. Англичане говорят, что в войне допустимо проиграть все битвы, кроме последней. Сталин думал о том, как выиграть последнюю. У Гитлера ума для этого не хватило. Да, Гитлер в 1939 году в мелкой битве с Польшей и мелких битвах с Францией и прочими имел один фронт. Но и это его не его заслуга, а заслуга Англии и Польши. Зато СССР от начала до конца войны имел один фронт, и это заслуга Сталина. Гитлер с 20-х годов хотел иметь в союзниках Англию. Он просто стонет о ней на протяжении всей своей Майнкапф. Он даже своего наследника Гесса посылает к ней в мае 41-го года. А получил-то Англию в союзнике Сталин. Хотя прямо скажем, что именно этого-то Англия и не хотела. Ведь что хотели мудрые в кавычках политики в Париже и Лондоне? Они хотели, чтобы Вторая мировая война началась с того, что люфтваффе отбомбила бы Москву. А что получили? Правильно, благодаря пакту Молотов-Рементроп, люфтваффе отбомбила Варшаву, Лондон и Париж. А уж после этого строптивая и неверная Англия, которая так издевалась над СССР летом 1939 года, не смогла не упасть в объятия СССР летом 1941 года. Черчилль, мудрый политик, искренне ненавидел СССР так как видел в нем главную угрозу Британской империи. Он даже свою речь о союзе СССР 22 июня 1941 года не стеснялся предварить изъявлениями своей ненависти к большевизму. Цитата. «Никто за последние 25 лет не был более ярым противником коммунизма, чем я. Я не беру обратно ни одного своего слова». Конец цитаты. Но после смерти Сталина он сказал о нем, что это человек, который своих врагов умел бить руками своих врагов. И это так. Черчилль враг Сталина. Шесть лет бил врагов Сталина, нацистскую Германию и милитаристскую Японию. И деваться Черчиллю было некуда. Хотел бы не бить, да не получалось. Сталин обладал хозяйской, прямо-таки крестьянской сметкой. Гитлер ведь начинал просить заключить пакт о ненапопадении с лета 1939 года. Сталин не спешил. Была надежда на договор с Англией и Францией, но и не гнал Гитлера. А чтобы не лишать надежд, поставил условием предварительное экономическое соглашение – Германия должна поставить СССР, станки и оборудование для производства боеприпасов и оружия, образцы танков, артиллерийских орудий и самолетов, лицензии и ноу-хау на их производство, крупповскую броню, сталь и цейсовскую цельс, оптику. Даже почти готовый тяжелый крензер Люцов понравился Сталину, видимо потому, что Гитлеру его тяжело было отдать, ведь Германия мечтала о господстве на море. Гитлер с поставкой оружия согласился несмотря на сопротивление собственного вермахта. Тогда Сталин выяснил, что у СССР нет столько зерна, нефти и руд, чтобы на бартерной основе обменять на желаемое оружие. И он потребовал 200 миллионов марок кредита на 5 лет под 5% годовых. Гитлер опять согласился. Тогда занялись территориальными проблемами. И тут у советской стороны возникали все новые и новые идеи. Гитлер соглашается во всем. И когда после приезда англо французской делегации в Москву 12 августа выяснилось, что она и не уполномочена ничего решать, и не собирается решать главный вопрос – пропуск войск через Польшу, то 22 августа был вызван в Москву и Риббентроп, и 23-го они с Молотом подписали пакт о ненападении. Следует добавить, что в момент подписания пакта еще ни одна страна в Европе не воевала, а СССР уже воевал с Японией на Халкинголе. Это сражение было отнесено великими битвами 1941-1945 годов, но для масштабов 1939-1940 годов эти бои были ожесточенны и значительны. Японцы напали на Монголию 10 июля. Оказывая помощь своей союзнице, Советский Союз перебросил в монгольские степи войска и авиацию. Объединенные союзные силы под командованием Георгия Жукова 20 августа начали окружение японской армии численностью 85 тысяч человек. В ходе ожесточенных боев, по японским данным, было убито с японской стороны 67 тысяч человек, с советской стороны 18 с половиной тысяч. Бои закончились только 16 сентября. Для сравнения, разгромив Польшу, Германия потеряла убитымы 16,6 тысяч солдат и офицеров. Польша 66 тысяч. Пакт Молотов-Риббентроп поставил точку на авантюрах японцев в СССР. Дело в том, что по союзному договору с Германией стороны обязывались оказывать друг другу помощь только в случае, если они сами подвергнутся нападению. Пакт и последующий договор о дружбе между СССР и Германией делал для Японии войну с СССР при помощи Германии маловероятной. Но Япония в случае войны с Америкой не могла оставить у себя за спиной не связанный ничем СССР. И она стала просить у СССР договор о мире, выпросив весной 1941 года лишь договор о нейтралитете. Сориентировавшись на войну с США, она уже не смогла впоследствии ударить по СССР, не смогла открыть на востоке союза второй фронт. Первейшая обязанность правительств любых стран заключается в защите своего народа от внешнего врага. Для этого государство и создаётся. Чтобы это осуществить, правительство обязано не только армию содержать, но и укрепить свою страну надежными союзниками. Тупые и подлые политики Польши во имя своих дурацких амбиций, но куда Польша была еще и Украина, если у нее и так 30% населения не говорило на польском языке? Отказались от союза с польши с единственным в то время надежным союзником – СССР. Не дали создать антигитлеровский союз, вызвали Вторую мировую войну, в которой именно Польша имела самый большой процент потерь населения – Войну, в которой был убит каждый шестой гражданин довоенной Польши. Расследуя Катынское дело, мы обязаны об этом помнить, чтобы понимать позицию этих правителей в гебелевской провокации. Для них единственным оправданием перед народом, перед историей и перед собой была ложь о том, что в случае пропуска Красной Армии на территорию Польши, поляков бы погибло от рук НКВД не меньше, чем от гестапо. Только эта фальшивка давала возможность им их И их последователям хоть как-то смотреть людям в глазах.